Оль решил подарить Камиле на день рождения цветной телевизор, самой последней модели, и ему пришлось настоять на том, чтобы она приняла этот подарок. Он не понимал, как можно не получать удовольствие от гениального изобретения, осчастлившего его друзей и клиентов. «Все любят телевизор, и если ты его ни разу не смотрела, то откуда тебе знать, что тебе не понравится?» Он взял в привычку дарить молодой паре бытовую технику. А когда была возможность, привозил как трофей последнюю модель пылесоса, кофемолку или электрический тостер. Камила складывала коробки в шкаф, пока не забила его полностью. «Пожалуйста, скажи своему отцу, чтобы он больше не дарил нам все эти игрушки. Я все равно не буду ими пользоваться». Мишель и Камила не жаловали телевидение. Молодая женщина на дух не переносила новостную программу, которую она называла «Голос хозяина». Чтобы доставить удовольствие Полю, они поставили телевизор в углу гостиной, но включали его всего несколько раз. Когда Мишель смотрел матчи международного чемпионата по регби и на Олимпийских играх в Гренобле. Только Джимми, когда пару раз в месяц приходил к ним на ужин, смотрел какие-то передачи. Каково же было их удивление, когда они обнаружили, что Анна научилась его включать, регулировать звук и выбирать программу на одном из двух доступных каналов. Но больше всего их поразило то, что она никогда не смотрела детские передачи, и если ни одна из программ ее не интересовала, просто выключала телевизор. А потом случилось нечто неожиданное. Однажды утром Камила с трудом разбудила Анну. Та накануне поздно заснула. Мишель с Камилой не слишком строго следили за тем, чтобы Анна вовремя ложилась спать. По вечерам они садились на диван. Мишель ставил на электропроигрыватель английские пластинки. Они читали, разговаривали. Анна слушала, разглядывая фотографии в книгах о далеких странах. В то утро Камила вошла в ее комнату, раздвинула занавески и сказала — «Пора вставать, дорогая, ты опоздаешь!» Анна открыла глаза. «Да, мама, встаю!» Камила застыла. Девочка впервые заговорила с ней. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. Анна улыбалась ей. Камила бросилась к Мишелю. «Она заговорила!» Оба решили, что нужно вести себя так, будто ничего не произошло. И во время завтрака болтали с ней, как обыкновенно болтают о всяких пустяках родители с детьми. Жизнь продолжалась, только девочка решила больше не молчать. А самое удивительное было то, что она рассуждала вполне разумно и здраво, как десятилетний ребенок, хотя ей исполнилось только семь. В каком-то смысле она повзрослела быстрее других, поэтому у нее так и не появилась подружа-кровесниц, да она их и не искала. Благодаря телевизору раскрылась одна из черт ее характера. Она была упряма и знала, чего хочет. Несмотря на юный возраст, Анна никогда не пропускала по понедельникам кулинарную передачу с Реймоном Оливером. По средам это была ТВ «Филателия». По четвергам она увлеченно смотрела «Голова и ноги», а по воскресеньям, когда Мишелью и Камиле хотелось подольше поспать, их будила прямая трансляция «Утренней мессы». Как-то вечером они смотрели шоу Клода Франсуа, с которым Мишель должен был на следующей неделе делать фоторепортаж из его дома на мельнице. И вдруг в дверях появилась Анна. Они подумали, что ее разбудил слишком громкий звук телевизора и уже собрались приглушить его, как вдруг девочка твердо заявила «Я хочу смотреть журнал путешествий. Это моя любимая передача». Анна росла счастливым ребенком. Она дважды праздновала Рождество, дважды день рождения и именины 26 июля, и все благодаря Полю и Элен, ее разведенным деду и бабушке, которые считали делом чести переплюнуть друг друга. Кто преподнесет больше дорогих подарков, чей праздничный торт будет круче? Камилу и Мишеля огорчало то, что Анна никогда никого не приглашает на день рождения, но она говорила, что знает только имя девочки, которая сидит с ней за партой. Ее совершенно не волновало то, что у нее нет друзей. Ей хотелось завести кошку, но Камила не соглашалась, потому что страдала аллергией на шерсть животных. Она непрерывно чихала, у нее слезились глаза, распухал и краснел нос». Анна обожала, получив подарок, разрывать цветную обертку, и в этой маленькой прелюдии у Поля перед Элен было одно преимущество. Он узнавал о новинках еще до того, как они поступали в продажу, и мог дарить девочке удивительные вещи. Небьющийся портативный проигрыватель, транзистор, который даже в Японии был редкостью. Брендовые брелоки для ключей, которые Анна начала коллекционировать И разные технические новинки, в которых никто не мог разобраться Нередко Поль и Элен покупали одинаковые подарки Им следовало бы договориться заранее, но поскольку они избегали друг друга С каждым семейным праздником дубликаты накапливались Скоро стало ясно, что эта девочка не похожа на других Она равнодушна к игрушкам, куклам и их гардеробу, настольным играм. Элен подарила ей набор для вязания, но Анна даже не стала слушать ее объяснения и убрала его в ящик. На игрушечную плиту из зеленой пластмассы с набором крошечных кастрюль она едва взглянула. Единственное, что вызывало у нее страстный интерес, это иллюстрированные книги о путешествиях или о дикой природе. Тогда они стали дарить ей книги и получали от этого большое удовольствие, потому что девочка радостно ахала, листая страницы, восторгаясь древними замками и чарующими пейзажами другого полушария. Мишель решил положить конец этому потоку одинаковых подарков, предложив на каждый праздник собираться всей семьей. Элен так оскорбилась, словно он сморозил невероятную глупость. «Ты с ума сошел!» Тогда Мишель принял решение, которое удивило его самого. Он объявил, что все праздники будут проходить у него дома, и кто захочет, тот придет. Так как Анна родилась 1 января, Мишель рассудил, что можно сэкономить на семейном празднике и объявил, что все рождественские подарки считаются также подарками на день рождения. Услышав это, Анна растерялась. «Вы не хотите праздновать мое рождение?» В следующее воскресенье Мишель собрал в квартире часть распавшейся семьи. Элен и Поль приехали с кучей подарков, и каждый привез роскошный торт с восемью свечками. Так что Анна задувала их дважды, получив две порции аплодисментов и выслушав два раза «Happy birthday, dear Anna». Поль не удержался и спросил, «Какой торт тебе больше понравился, солнышко?» Бабушка?» похвалила внучку за отличную успеваемость в школе. Разрезав шоколадный торт, она спросила Анну, «Ты уже решила, чем хочешь заняться, когда вырастешь?» Уверенная, что в ответ услышит, «Хочу быть певицей, фигуристкой, танцовщицей». Словом, что-то вроде того, о чем мечтают девочки. В ожидании ответа все молчали. Наконец, проглотив кусочек торта, Анна твердо ответила, «Я хочу уехать». Времена изменились. Больше не звучали вдохновенные речи прекрасных дней независимости. Надежды на новый мир увидали. Иллюзии рухнули. В то время, когда французы только-только ушли из Алжира, можно было списать на них все проблемы, считая их последствиями колонизации и мобилизовать молодежь выступить против прежних хозяев. Но теперь возникали новые, неожиданные трудности, и требовались другие виновные. Идеалисты, демократы уступили место бизнесменам, генералам и политикам, которые достигали такого совершенства в использовании штампованного языка революции, что их стало невозможно отличить от уничтоженных ими утопистов. Умышленная подмена происходила так медленно и незаметно, что Люди не отдавали себе в этом отчета, по-прежнему твердо веря, что возникшие трудности вызваны проклятым наследием колонизаторов. Огромные государственные средства тратились не по назначению, обогащая самые состоятельные семьи. Чтобы воспользоваться этой новой манной небесной, нужно было вращаться в высших эшелонах власти, иметь доступ к армейской элите или к партийным бонцам и достигать желаемого, используя тайные связи. А когда вскрывались факты коррупции, виновные ссылались на необходимость адаптироваться к капиталистическому миру. На фоне бесчисленных экономических проблем нового Алжира возникла катастрофа национального масштаба, для устранения которой у правительства не было ни малейших возможностей. Страна ежегодно производила 14 миллионов гектолитров вина и, за редким исключением, количество преобладало над качеством. До того, как страна обрела независимость, французы спокойно пили это обычное столовое вино, но когда их изгнали из страны, к великому облегчению виноградарей Франции, алжирцам пришлось складировать астрономическое количество своего посредственного алкоголя, который не потребляли ни они сами, ни их соседи по другую сторону границы. Вдобавок, это вино не могло долго храниться и быстро превращалось в уксус. Ивианские соглашения не предусматривали по этому поводу никаких мер. Три тысячи винодельческих хозяйств разорились, и государство было вынуждено оказывать им финансовую поддержку. Переговоры с французами закончились полным провалом. Те объявили «Мы тоже не знаем, что делать с нашими излишками». «Мы запускаем национальную кампанию по сокращению числа дорожно-транспортных происшествий, ограничивающую потребление алкоголя для водителей двумя бокалами максимум». На этот раз угрозы ответить контрмерами не возымели никакого эффекта. Приходилось выливать вино в реки или опорожнять цистерны прямо на полях, чтобы затем наполнить их продуктом нового урожая. Президент приказал уничтожить несколько миллионов виноградных лоз, но эта мера была чревата катастрофическими последствиями, и лозы посадили снова. Чиновники из Министерства сельского хозяйства вели нескончаемые переговоры в поисках, желающих купить это вино, уже ненужное французам и непотребляемое мусульманами. Оставалось молиться небесам, чтобы грозы уничтожили виноград на корню, но погода стояла прекрасная, и урожай оказался беспрецедентным. Столкнувшись с некомпетентностью технократов от сельского хозяйства, президент попросил Мимуна Хамади взять в свои руки это взрывоопасное дело, а тот перепоручил его Франку, сказав «Необходимо найти решение, при том срочно». Франк подошел к вопросу прагматически. В отличие от других алжирских чиновников, он изучал экономику и усвоил ее базовый принцип. Законы рынка игнорировать невозможно, и что бы мы ни делали, всегда решает потребитель. Потому не нужно задаваться вопросом, кто купит вино. Следует искать тех, кто будет его пить. И у него возникла идея. Он вспомнил Жан-Батиста Пилэша, могучего, похожего на регбиста парня, говорившего с акцентом уроженца юго-западной Франции, которого встретил во время поездки в Москву. Тот успешно торговал сельскохозяйственной продукцией и имел деловые связи во всех странах Восточной Европы, благодаря членству во французской компартии. Они тогда долго обсуждали возможность сотрудничества в области экспорта алжирских цитрусовых, но поскольку излишков не было, Франк не стал поддерживать это знакомство. Он разыскал визитку, которую в свое время получил от Пиэша, позвонил по указанному в ней телефону конторы в пригороде Тулузы, представился секретарше и через 10 секунд услышал хриплый голос. «Как дела, дорогой друг? Рад вас слышать!» «Чем могу быть полезен?» Франк изложил свою проблему. Жан-Батист объявил, что ему надо сделать 2-3 телефонных звонка и назначил встречу на следующей неделе в шикарном Женевском отеле. Франк приехал с полудюжиной бутылок вина из разных сортов винограда, но собеседник отказался их дегустировать». «Я пью редко и только хорошее вино, но я рад за вас, до меня доходили положительные отзывы об этих марках». Не стоит вникать в тайны их переговоров, которые проходили сложно и долго. В бизнесе Тулузец оказался неуступчивым, и все-таки он согласился на приобретение алжирского вина в количестве 6 миллионов гектолитров ежегодно, а в урожайные годы — 8 миллионов. Разумеется, по смешной цене, но он платил в долларах, а потом загонял вино русским, восточным немцам и полякам. И, как всегда бывает, в хорошем бизнесе все остались в выигрыше. Эта удачная сделка спасла алжирское правительство от отставки, и поэтому никто не задавал коварных вопросов об условиях ее заключения. По такому случаю в швейцарских банках, имевших безупречную репутацию, через посредничество доверенных женевских адвокатов были открыты номерные банковские счета. Многочисленные участники сделки, а также алжирская и французские политические партии получали прибыль от сделок, конечно, скромную, но из-за колоссального количества операций проценты, полученные от каждой, складывались во внушительные суммы. Коммунист Жан-Батист Пюэш стал привилегированным партнером алжирского правительства, покупая при каждом сборе урожая винограда еще и несколько тысяч тонн апельсинов и перепродавая их в страны народной демократии, где люди обожали цитрусовые. Мимун Хамади настойчиво уговаривал Франка брать свою долю барыша, Торопил его открыть номерной счет в семейном банке Женевы, но Франк чувствовал себя неловко. Он медлил и отказывался, потому что не был членом ФНО. В конце концов, ему пришлось согласиться. Мимун утверждал, что это принесет практическую пользу. И действительно, чтобы объяснить необходимость этих тайных платежей, Мимун привел доводы, которые не приходили Франку в голову. Представители партии должны иметь в распоряжении значительные средства для финансирования операций, которые нельзя официально отразить в бюджете, а главное, нужно готовиться к будущему. Мы не знаем, что принесет завтрашний день, понимаешь? Ситуация нестабильна. У нас так много внутренних и внешних врагов, которые мечтают отстранить нас от власти. Мы должны создать казну на случай возможной войны. «Случись сейчас государственный переворот, мы, во всяком случае, сможем защитить революцию. И потом немного потратить на себя это не преступление. Нам мало платят, и мы будем лучше работать, зная, что наши семьи обеспечены». Все алжирские чиновники имели личные счета в банке, а объяснения, которые они приводили, выглядели вполне убедительно. Судьба алжирской социалистической революции была надежно застрахована, пока на эти счета падала обильная манна небесная еще и в виде доли от нефтегазовых доходов. На следующий год Франк смог позволить себе купить пятикомнатную виллу с террасой на холме Эль-Биара с великолепным видом на залив. Правда, этот дом уступал в роскоши дому Мимуна, в нем не было ни парка, ни бассейна. «Только красивый сад с фруктовыми деревьями». В благодарность за эффективную работу и верность делу Мимун подарил Франку новый бежевый «Мерседес 504», сказав «Если ты так и будешь мозолить глаза своим помятым рено Дафин, уважения тебе в этой стране не видать. Ты должен показать, кто ты есть. Кроме того, это всего лишь компенсация за жалкую зарплату госслужащего». И начни, наконец, прилично одеваться. Поездка на «Черной Волге» заняла всего 6 минут. В окне стремительно пролетали городские улицы. Наконец машина остановилась перед внушительным, облицованным гранитом зданием на Литейном проспекте. Игорь вспомнил, как некогда, переходя здесь на другую сторону улицы, всегда оказывался перед «живым кладбищем». Такую репутацию имело это место. Здесь то ли из подземелья, то ли еще откуда-то порой доносились крики и стоны. Внезапно они прерывались, и наступала страшная, невыносимая тишина. В комнате на первом этаже с него сняли пиджак, галстук, часы, ботинки, вынули мелочь из карманов брюк, прощупали одежду согласно тюремному порядку и повели в подвал». Он шагал по бесконечному коридору. Справа и слева тянулись тюремные камеры. Когда он проходил мимо них, заключенные начинали кричать и барабанить в железные двери. Они миновали уже несколько коридоров, которые, вероятно, проходили под близлежащими зданиями. Внезапно его втолкнули в крохотную камеру с бетонными нарами. Дверь захлопнулась. И тут же погас свет. Игорь сел и стал ждать в темноте, ловя звуки в коридоре, но там было тихо. Через 2-3 часа дверь открылась, и два человека в форме отвели его в подвальное, примерно двадцатиметровое помещение, где за столом, обложенный папками с документами, сидел тот самый пожилой человек с пронзительно голубыми глазами, который его арестовал. Игорь увидел свой чемодан, пиджак, кошелек, печатную машинку, переведенную им инструкцию к ультразвуковому аппарату и другие свои вещи из гостиничного номера. Его посадили на деревянный стул. Сотрудник в штатском тщательно осмотрел содержимое чемодана. Голубоглазый закурил. «Господин Маркиш, не будем ходить вокруг да около». «Мы знаем, что вы незаконно въехали в страну под чужим именем и привезли с собой медицинский прибор для Боткинской больницы. Здесь не все ясно. Через жену Равина вы восстановили контакт с бывшей супругой. Мы не совсем понимаем, что это значит. Надеюсь получить от вас объяснение. Думаю, вы человек умный и сможете избежать многих неприятностей, если будете сотрудничать с нами». «Меня зовут Андрей Альтман, я гражданин Израиля, и...» Один агент в форме схватил Игоря за волосы, а другой с такой силой ударил его кулаком в живот, что он согнулся пополам. Потом оба начали его избивать. Игорь упал на колени, пытаясь защититься, тогда его стали бить ногами. Кровь залила ему лицо, голова ударилась о стол, он потерял сознание. И очнулся уже в своей камере а может, в другой. Все тело ныло от боли. Особенно болела правая ключица. Дотронувшись до нее левой рукой, он не смог удержаться от крика. Тогда он осторожно ощупал подбородок, нос, скулы. Лежа на тюфике, Игорь неотрывно смотрел на лампочку. Он не знал, сколько времени пролежал так, когда дверь снова открылась. Двое охранников схватили его за плечи, рывком подняли с тюфяка и вытолкнули в коридор. Он снова оказался перед усталым, голубоглазым следователем, присевшим на краешек стола. Игря оставили стоять со связанными за спиной руками. «Вы обдумали мое предложение, господин Маркиш? К вам вернулась память или начнем все сначала? Кто, по-вашему, устанет первым?» Игорь глубоко вздохнул. «Вы ошибаетесь. Меня зовут Андрей Альтман. Я израильский гражданин и требую известить посольство Израиля. Сегодня на рассвете Израиль напал на своих арабских соседей. Это война. Он окружен со всех сторон. На этот раз его раздавят». СССР разорвал дипломатические отношения с еврейским государством Все дипломаты и израильские агенты в ближайшие дни будут высланы Кроме вас, конечно Консулу перед посадкой на московский рейс задали вопрос И он подтвердил, что ничего о вас не знает Итак, вы расскажете мне, что делали в Ленинграде? Что было объектом шпионажа? «Меня зовут Андрей Альтман. Я врач и гражданин из...» Он не успел договорить. На него обрушился град пощечин. Игорь прикрыл руками голову. Его стали бить ногами по телу. Он вскрикнул от боли и услышал. «Не так сильно, ребята, вы его убьете!» Игорю не хватало воздуха. Рот был полон крови. Он закрыл глаза и, теряя сознание, сказал себе «Конец!» На него вылили ведро ледяной воды, и это привело его в чувство. «Меня зовут Андрей Альтман, и...» «Ваша бывшая жена опознала вас и подтвердила, что вы хотели видеть сына и дочь». «Что вы упираетесь, как баран? Лучше скажите мне, для чего вы сюда приехали?» Игоря допрашивали и избивали несколько дней подряд. Он не мог определить точнее, сколько именно, так как потерял счет времени в этом мире, где вместо смены дня и ночи был только слепящий свет электрической лампочки. На каждом допросе он повторял «Меня зовут Андрей Альтман, я гражданин Израиля. Вы шпион, я вам это сейчас докажу». Ваш паспорт был изготовлен в Израиле Массадом, и теперь вы мне скажете, что вы собирались разнюхивать в Ленинграде. Меня зовут Андрей Альтман, и... Вот настоящий Андрей Альтман. Эта фотография сделана на Конгрессе в Манчестере четыре года назад. Альтман лысый, он выше вас и старше и офицер показал ему английскую газету с групповой фотографией, на которой улыбалась группа мужчин в смокингах. Согласно подписи внизу, Андрей Альтман был третьим слева. «Меня зовут Андрей Альт...» На него снова обрушился град ударов. Агент взял хлыст и начал методично избивать его, выбирая места на теле, которые до сих пор щадили. Игорь не мог увернуться от ударов, руки были связаны за спиной. От невыносимой боли из его горла вырвался вой. Едва живого узника снова водворили в камеру. Он долго лежал на полу, собирая остатки сил. На четвереньках подполз к куску черного хлеба, оставленному у двери, но тот оказался слишком черствым, и Игорь не смог его проживать. Голова как будто весила тонну. Нос и ключица отзывались болью при малейшем прикосновении, но главное, он задыхался и кашлял кровью. Распростершись на полу, он пролежал так, казалось ему, целую вечность. Сутки или двое, а может и больше. В какой-то момент двери снова открылись, и двое конвоиров поволокли его в комнату для дознания». Следователь с голубыми глазами задавал ему все те же вопросы, но Игорь не отвечал. «Какой смысл?» «Мы нашли это в кармане вашего пиджака». Следователь показал газетный листок, который сунул Игорю в синагоге пожилой седовласый еврей. «Какая странная идея — писать на газете «Правда». И он начал медленно читать, с трудом разбирая написанное поверх типографского текста. «Передайте моему двоюродному брату Элифинку, который живет в Филадельфии, чтобы он сделал мне приглашение и подал заявление в посольство. У меня больше нет сил. Умоляю вас, Марк». Он вопросительно посмотрел на Игоря, ожидая ответа. «Кто этот Марк? Почему он дал это именно вам?» Голубоглазый слегка кивнул, и агент влепил Игорю оглушительную пощечину, но тот продолжал молчать. За первой пощечиной последовала вторая и третья, которые также не возымели никакого эффекта. Именно тогда следователь увидел, как на губах Игоря на какую-то долю секунды появилась улыбка. Это легкое подрагивание уголков рта было почти неразличимо, но он видел его много раз на лицах людей, которых допрашивал на протяжении долгой службы. И он понял, что допрос продолжать бесполезно, потому что этот упрямец ускользнул от него. Он шагнул туда, где разум оказывается вне досягаемости, а тело превращается в инертную, бесчувственную массу. Что теперь делать с этим кретином? Расстрелять? Повесить? Экстрадировать? Но это пусть решают другие. Наступает момент, когда человек срывается с крючка, не держится за жизнь, которая больше не имеет значения. Когда он отказывается от борьбы и готов к смерти. Через одиннадцать дней пыток Игорь достиг этого предела. Он больше не чувствовал страха. Паника, охватившая его, когда он впервые оказался в комнате для допроса, рассеялась. Несмотря на сломанный нос, вывихнутое плечо, гематомы, распухшие суставы, невозможность дышать, боль отошла на второй план. Он чувствовал себя легким, спокойным, свободным от своих палачей. Вот тогда и возникла у него эта улыбка. Через два дня его вывели из подвала, втолкнули в машину и куда-то повезли. Стояла ночь. Игорь смотрел в окно и думал, что видит этот город в последний раз. Когда машина пересекла него и перед Игорем выросла громада крестов, тюрьмы, о которой ходили жуткие слухи, Когда его данные заносили в тюремную книгу, он случайно узнал, что сегодня пятница, 16 июля 1967 года. Это означало, что он провел в подвале КГБ 12 суток. Расписываясь в дежурном журнале, он попросил, чтобы его осмотрел врач, потому что чувствовал сильную боль в груди. Надзиратель ничего не ответил. В этой переполненной тюрьме томились 12 тысяч заключенных На площади, предназначенной для 900 человек Игоря поместили в шестиметровую камеру, пропахшую потом и дымом Где 11 узников по очереди спали на четырех койках Не отвечая на вопросы сокамерников, он привалился к стене и заснул На следующее утро его вызвал конвойный Игорь подумал, что его отведут в медпункт, но вместо этого он оказался в подвале с черными, склизкими от сырости стенами. Это была трехметровая одиночка с высоким потолком. Он лег на грязный матрас и стал ждать. И снова потерял счет времени. Когда заключенный, раздающий еду под присмотром охранника, просунул в окошко миску баланды и кусок хлеба, он спросил, «Какой сегодня день?» «Который час?» Но тот молча захлопнул дверцу. Игорь не смог удержать миску в руках, она упала на пол. Дважды в день он задавал один и тот же вопрос заключенному и надзирателю, приносившему еду. Но те не отвечали. Ему казалось, что его похоронили заживо. Временами абсолютная тишина становилась невыносимой. Почему из других камер не раздавалось ни звука? Неужели заключенные умерли? Он взял в привычку напрягать слух, когда слышал скрип катящейся тележки с едой. В этом зловонном подземелье Игорь постоянно чувствовал удушье. Он понимал, что причина в нем самом. Лоб и виски у него горели огнем. Каждый вздох давался с болью. И тщетно он барабанил кулаками в дверь, крича, что ему нужен врач, что он болен. Никто не отвечал. Когда охранник очередной раз принес ему миску баланды и кусок хлеба, он бросился к окошку и выкрикнул, что у него сепсис, что он умирает. Но окошко тут же захлопнулось. Обессиленный Игорь повалился на койку. На лбу выступила испарина. Широко открыв рот, он жадно хватал воздух, губы дрожали. Он понял, что его решили убить таким способом. Началась рвота, голова кружилась. Он уже не мог есть. Малейшее движение требовало невероятных усилий. Ему казалось, что он провел в этом вонючем застенке дней десять, а может и больше, какая разница? Он умрет здесь от сепсиса, постепенно теряя сознание. И уже начинал чувствовать первые симптомы. Игорь ворочился на тюфике. Ему чудилось, что он ничего не весит, парит в воздухе. Он закрыл глаза, призывая счастливые воспоминания, и ему привиделась Надя. Она только что родила и с сияющей улыбкой прижимала к себе спеленутого сына. Игорь вспомнил, что он подумал в тот момент, «У нас будет прекрасная семья, счастливая жизнь». И все-таки он ни о чем ни разу не пожалел. Не о том, что согласился на эту миссию, не о том, что ослушался приказа, который передала ему уборщица в музее. Они хотели защитить его до того, как начнется война. Но было уже слишком поздно. Ему не давало покоя только одно. Он не знал, чем все закончилось. Удалось ли его маленькой стране невозможное, или она сметена и уничтожена яростью многочисленных врагов. Смог ли Мош Даян совершить чудо, или он потерпел фиаско? Игорь боялся умереть, так и не узнав этого. Было очень жарко, он задыхался, бредил. Перед ним чередой проходили видения, и ему что-то рассказывал отец, его губы шевелились. Игорь просил, говори громче, я тебя не слышу. Отец протягивал руку, но Игорь никак не мог ее ухватить. Он снова увидел Ирину, свою мать. Она зажигала тысячи свечей, и их огоньки, петляя по земле, как светлячки, поднимались в ночное небо, рисуя в воздухе желтую дорожку. Игорь проснулся весь дрожжа и снова забылся сном. Ему приснилось, что дверь камеры открывается, и в нее входит Саша. «Нет». Призрак Саши, ведь брат повесился три года назад в дальнем кабинете кафе на Донфер Рошро. Саша в горчично-зеленой форме КГБ печально улыбался ему. Значит, ты простил меня, сказал Игорь. Скоро я буду с тобой. Саша сел на край тифика, вынул из кармана на собой платок и оттер Игорю лоб. Все будет хорошо, теперь я здесь и позабочусь о тебе. «Спасибо, Саша. Но это ни к чему. Для меня все кончено. Я так винил себя за то, что не помог тебе, ведь ты спас мне жизнь». Призрак положил руку ему на плечо. «У тебя жар. Я не твой брат. Я Виктор, твой племянник. Говорят, я очень похож на отца». Игорь резко сел в кровати, испуганно вгляделся в Виктора. «Это ты, Саша?» «Я Виктор Маркиш, сын Саши. Сейчас позову врача, он тебе поможет». Сесиль бесследно исчезла, хотя это не совсем точное слово. Перепоручив Анну Мишелю, она с тех пор не подавала признаков жизни. Ни разу не позвонила. Жива ли она? А может, заболела? Никто этого не знал. По рекомендации партнера Поль нанял частного детектива, бывшего полицейского, который носил закрученные кверху усы и имел связи в префектуре. Тот нашел последнюю квартиру Сесиль на бульваре Ришара-Ленуара. Но она съехала оттуда, не оставив нового адреса и попросив отправлять ей всю корреспонденцию до востребования на почту в Рубе. Сесиль забрала письма один раз, через два месяца после своего исчезновения, но с тех пор на почте не появлялась. Она также закрыла свой счет в Лионском кредите. Возможно, у нее были счета в других банках. Полицейский не имел доступа к документам Центробанка, однако это его не остановило. Он нашел информацию о ее дяде, который жил в Страсбурге. Встретился с ним... Но тот не располагал никакой информации о своей племяннице. Сесиль буквально испарилась. Детектив задействовал систему оповещения, которая в прошлом уже доказала свою эффективность. Таким образом, префектура, служба гостиничной регистрации, служба административных правонарушений, полиция, ВВС и пограничные службы, а также другие информаторы, о которых он предпочел умолчать, немедленно сообщат ему, если Сесиль хоть как-то обнаружит себя. Так что рано или поздно, заверил он, она попадет в мою паутину. Он стал ждать, каждый месяц посылая Полю неутешительный отчет. Вместе со счетом за проделанную работу. Один вопрос не давал Мишелю покоя. Знает ли Анна что-нибудь о своей матери и о своем отце? И если знает, то что именно? Анна никогда не вспоминала о Сесиль. Нужно ли было ждать, пока она подрастет, чтобы затронуть эту тему? «Да, лучше подождать. Сейчас она слишком мала». В среду днем, как всегда, Камила повела Анну в кукольный театр в Люксембургском саду. Театр был полон, возбужденные дети радостно вопили при каждом появлении гиньоля, нафрона и мадлон. Сидя во втором ряду, Анна равнодушно наблюдала за зрелищем. Камила спросила, понравился ли ей спектакль. Девочка ответила «не очень». Купив две сахарные вафли, Камила протянула одну Анне. «Спасибо, мама!» Они сели на скамейку. «Знаешь, Анна, я ведь не твоя мама. Понимаешь, что я хочу сказать? Твоя мама Сесиль. Ты помнишь ее?» Анна проживала кусок и повернулась к Камиле. «Нет. Кто это?» «Ну как это кто?» «Сесиль, не говори мне, что ты ее не помнишь!» Анна продолжала смаковать вафлю. Камила не могла понять, насколько девочка с ней искренна. Она смахнула с ее носа и подбородка крошки сахара. «Спасибо, мама». Они ушли, взявшись за руки. Камила уже почти два года заботилась об Анне и, наблюдая за ней, убедилась, что эта маленькая девочка никогда не лжет и не умеет уклоняться от ответов. Она пришла к убеждению, что Анна забыла Сесиль, стерла из памяти воспоминания об этой ненужной женщине, как избавляются от громоздского предмета, который мешает жить. Проблема заключалась в том, что если Анне удалось выкинуть Сесиль из головы, то Мишель и Камила думали о ней постоянно, задаваясь вопросом, что делать, если она вернется? Впрочем, поживем, увидим». Оставалось непонятным, да и никто не пытался это объяснить, почему Анна никогда не звала Мишеля папой, а только по имени, хотя любила его как отца. Но ее сердце покорил другой мужчина. Она восхищалась Джимми, лучшим другом Мишеля, и его отвратительным персонажем, англичанином в фильме Тьерри сорви голова». Джимми невероятно эффектно умирал в предпоследней серии. Потом он сыграл Карна в драме о комитете общественного спасения. Сцена его ссоры с Робеспьером у всех осталась в памяти. На него градом посыпались новые предложения. Он уже смирился с мыслью, что внесен в список телеактеров и никогда не сыграет на большом экране, как вдруг ему предложили роль комиссара Монтеня в полицейском сериале «Нового типа», который с трудом пробивался на телевидении, поскольку все тогдашние звезды отказались в нем играть. А Джимми согласился, увидев в этом неприкаянном персонаже отголоски собственной жизни. У Монтэня, по вине лихача водителя, погибла жена. Он хромал, порой пил по-черному, был вспыльчив, ворчлив и любил приврать. В первый же день съемок Джимми внес свой личный вклад в сценарий. Обнаружив труп бухгалтера перед открытым сейфом, он быстро перекрестился. Он повторял этот жест всякий раз, как пребывал на место преступления, не скрывая своего сострадания к жертвам, не вынося черствости, свойственной сыщикам, привычным ко всему. По сценарию не предполагалось, что этот вспыльчивый и крикливый коп, который пренебрегает хорошими манерами и уголовно-процессуальным кодексом, понравится широкой публике и удержит ее внимание больше, чем на один сезон. Но после того, как первая трансляция прошла с оглушительным успехом, ОРТФ подписала с Джимми эксклюзивный контракт и увеличила количество серий с четырех в первый год, до восьми во второй и до десяти на все последующие годы. Закончив с этим сериалом, Джимми начал сниматься в мыльной опере и еще в одном-двух проходных фильмах. Он не переносил простоев, ему требовалось постоянно быть в работе, чтобы не думать, чтобы не напиваться. Отслужив 15 лет телевидению верой и правдой, Джимми решил двигаться дальше и отклонил грандиозный контракт нового сезона. Теперь он был самым известным и самым богатым актером на телеэкране. И хотя лишний вес и шрам на лице заставили его отказаться от амплуа героя-любовника, он по-прежнему коллекционировал романы и разрывы со старолетками, поставляя богатый материал на первые полосы бульварных газет, что способствовало его популярности. Подружки Джимми делились с читателями подробностями его вероломных поступков. Этот бессовестный человек отказывался жениться, несмотря на обещания и подаренные кольца. Он морочил им голову, чтобы в итоге обмануть и цинично бросить. Джимми с готовностью принял эту заслуженную репутацию сердцееда. Он регулярно появлялся у Мишеля и Камилы с очередной большой любовью, но через несколько месяцев, самое большее через год, эту пассию сменяла другая, и чтобы не допустить оплошности, приходилось запоминать имена девиц и их пристрастия, тем более что Изабели, Полины или Карины периодически вновь возникали на горизонте. И только два-три человека знали, что Джимми так и не оправился после смерти Луизы. Она всюду сопровождала его, держала за руку, читала вместе с ним сценарии, разговаривала с ним, отвечала. Говорить о ней он мог только с Мишелем. «Как ты думаешь, Луиза это специально сделала?» «Я не могу поверить. Мы же собирались пожениться, завести детей. У нас была бы прекрасная жизнь». «Женщина не пытается прикончить мужчину, за которого собирается замуж. Это слишком невероятно!» mm, «Да нет, старик. Это был несчастный случай. И если кто-то посмеет утверждать обратное, дай ему пороже!» «Не могу. Луиза все время это повторяет, когда приходит ко мне. И в другой раз. Я уже задолбал тебя своими историями, но ты единственный, с кем я могу вспоминать ее!» «Ты, наверное, много думал об этой аварии. У тебя есть объяснение?» Но Мишелю нечего было сказать, чтобы смягчить его тоску. И в следующий раз Джимми снова спрашивал, «Ведь ты тоже любил ее, правда? Это ты порвал с ней или она с тобой?» И «Я тут подумал, может, она поступила так в отместку?» Мишель успокоил Джимми. «Я не был влюблен в Луизу, а она не была влюблена в меня». «Между нами все кончилось очень давно. Это ты ее любил. Только ты». А потом в жизнь Джимми вошла Анна. Он хотел бы иметь такую дочь. Малышка его обожала. Он никогда не говорил с ней, как с ребенком. По собственной инициативе Джимми постановил «Я буду твоим крестным и позабочусь о тебе». Анна пришла в восторг от того, что породниться с такой знаменитостью. Когда девочке исполнилось 10 лет, Джимми привел ее на съемочную площадку и добился, чтобы ей дали маленькую роль. Но она, по-видимому, не одобрила этот опыт и отказалась от продолжения. Зато по воскресеньям Анна часто помогала Джимми, подавая реплики. Если ему было трудно запомнить текст, она брала распечатку и предлагала «Говори тише, в этом месте все должны напрячь слух» или «Ничего не говори, улыбайся, остановись на середине фразы». Или «Не будь так суров к подозреваемому, пусть он думает, что ты ему веришь». Она единственная могла сказать ему «Ты слишком много пьешь, Джимми, у тебя пахнет изо рта». И он не злился. Самое забавное было в том, что Джимми прислушивался к ее советам. В благодарность он решил подарить ей красивое платье, но Анна отказалась. «Терпеть не могу платье». Тогда он поступил как другие, купил ей красочные книги о путешествиях. Джимми привык приходить к Мишелю и смотреть очередную серию «Комиссара Монтеня. Это стало ритуалом. Они все по-семейному садились рядышком на диван, Анна прижималась к Джимми, когда появлялись знакомые титры под звуки арфы, ксилофона и варгана. Все наслаждались новыми приключениями героев, стараясь вычислить преступника. Но Это было непросто, ведь опытные сценаристы все время подбрасывали ложные версии и подозрительных персонажей. А Джимми все это время сидел с каменным лицом. Анна сразу оказалась самой проницательной. В первые же полчаса она объявляла «Убийца-партнер» или «Господин Минье, или «Консьерж» или «Мадемуазель Ролан». Перед развязкой в ходе очередного знаменитого беспощадного анализа дела комиссар Монтень производил смотр подозреваемых. Объяснял их мотивы, ошибки следствия, четко реконструировал обстоятельства драмы и разоблачал того или ту, кого Анна заподозрила еще час назад. Камилла и Мишель, которые до последней минуты пребывали в неведении, приходили в восторг от необыкновенного чутья Анны и пророчили ей блестящую карьеру в сыскном деле. Как ни странно, самым строгим критиком фильмов оказался Джимми. После финальных титров он вздыхал. «Да, не фонтан. Луизе это вряд ли понравилось бы». И очень редко говорил. «А вот это Луиза оценила бы». И все же они отлично проводили такие вечера. Однажды Джимми, собираясь уходить, наклонился к своей крестнице и спросил, глядя ей прямо в глаза. «Значит, ты сразу догадалась?» «Ну, конечно, Джимми». Это же несложно. Преступник всегда тот, кого меньше всего подозревают. Франк слишком поздно открывал для себя некоторые очевидные истины. Он относился к тем наивным людям, которые только на склоне лет начинают понимать, что деньги дают огромные возможности и определенно являются заменой счастья. Если бы он сейчас встретил кого-нибудь из парижских друзей, которым прежде часто захаживал на собрания партийной ячейки в латинском квартале, то поклялся бы, что ни на Йоту не изменил своим юношеским идеалам. Ему по-прежнему ничего не требовалось. Деньги — это не про него, это про Розетту. Вот кто ликовал в их новом доме на Алжирских холмах». Она приглашала коллег-архитекторов и устраивала незабываемые ужины на террасе, с которой открывался изумительный вид на море, повергавший гостей в немой восторг Розетта вздумала перестроить виллу по своему вкусу, расширить оконные проемы, убрать перегородки, добавить две комнаты с выходом в сад Превратить подвал в подземный гараж, установить вторую лестницу и полностью покрыть мозаикой стены двух ванных комнат. Это ничего не стоило, потому что компании, которым она поручила перестройку, были счастливы предоставить ей эти услуги бесплатно. А кроме того, был Шарли и необходимость обеспечить его будущее. Притом, вопреки желаниям мальчика. Франк договорился с Хасаном о выкупе его боколейной лавки с отсрочкой на три года. За это время он скопит необходимую сумму. А что оставалось делать? Жизнь нас меняет. Если этот дурачок Шарли предпочитает торговать сардинами, томатным соусом и турецким горохом в своей убогой лавчонке, так тому и быть. Франк сделал все, чтобы ему помочь. Заключить сделку с Хасаном оказалось тяжелее, чем продать миллион гектолитров вина Жан-Батисту Пюешу. У того был крестьянский склад ума. Когда он говорил «идет», и они обменивались рукопожатием, это означало твердое обещание, которое не подлежало пересмотру, и при этом подразумевало выплату колоссальных сумм. В то время как соглашение с Хасаном походило на танго в зыбучих песках. Например, на вопрос «Что будет гарантия обязательства?» Он отвечал, «Зачем гарантии? Ты же меня знаешь!» Или, «Клянусь, я никогда не говорил этого, друг мой, ты ослышался. Я назвал цену разрешения на торговлю, а не товаров. Товары — это сверх того. И наличными». Или, «Какой еще договор аренды? Нет никакой аренды». «Собственник сбежал на теплоходе, и теперь эти стены мои, хотя мы и не подписали бумагу. Так что это мне Шарли будет платить за аренду. Мы с ним договоримся. Я хочу помочь мальчику, он же мне как сын. Ты опять неправильно понял мои слова. Все время спешишь, не слушаешь. Стены — это сверх того. Или... Нет, я не хочу динары. Это не деньги, а фантики». «Хочу новые франки, а еще лучше доллары. Разве я не сказал тебе?» Хуже всего было то, что Шарли так и не передумал. Ему нравилось это занятие. Он любил лавку и хотел ею владеть. Франк был вынужден противостоять причудливой коалиции Хасана, Шарли и Розетты. «Разве ты не хочешь, чтобы он был счастлив? Мы ведь можем сделать это для него, правда?» И тщетно Франк доказывал Розете, что это приобретение обойдется в бешеную сумму, что он предпочел бы купить что-нибудь более солидное. Розетта стояла на своем. «Он хочет именно лавку Хасана, а не просто какой-нибудь магазин». И Франк начал собирать деньги. Ему пришлось сделать перевод со счета Мимуна, на который у него была доверенность, объяснив тому причину списания и предмет операции. «Бакалейная лавка». Этот мальчишка просто идиот. Лучше бы ты купил ему квартиру в Париже, заметил Мимун. В этом году Розетта решила снова взять отпуск. Но она могла уехать всего на 15 дней. Патрон отказывался давать ей еще неделю дополнительно, потому что они и так отставали от рабочего графика. Розетта предложила Франку поехать вместе с ней из Шарли. Ей хотелось познакомить их с родными, но Франк в это время участвовал в переговорах представителей Хаси Мисс Сауд с Россией о проекте расширения нефтяной торговли. Хочет ли Шарли поехать с ней? Тот был в восторге от мысли, что увидит Колизей и Римский форум, но этому воспротивился Хасан. «Я пока еще хозяин, и у меня в магазине не бывает отпусков». «Конечно, ты имеешь право уехать, мой мальчик, но когда вернешься, на твоем месте уже будет кто-то другой». Столкнувшись с такой угрозой, Шарли решил остаться. Кресты занимали целый квартал. Два пятиэтажных кирпичных корпуса тюрьмы, каждый в форме креста. Самые удачливые заключенные могли видеть из окна Неву. Мастерские, гигантская кухня, способная кормить 14 тысяч человек Административные корпуса, церковь с куполами, закрытые еще до войны Больница, морг на 300 мест Ледник, кузнечный цех с дымовой трубой, которая возвышалась над тюрьмой Комната для свиданий, похожая на вокзал И подвальные помещения, находившиеся исключительно в ведении КГБ Об этом таинственном и страшном месте рассказывали истории, от которых холодело в груди, с ужасными, наверняка выдуманными подробностями, потому что оттуда не так часто возвращались живыми. Никто точно не знал, сколько знаменитостей сидело здесь до и особенно после революции. Многие заключенные погибли в эпоху больших чисток от болезней или жестокого обращения. Эта тюрьма, построенная еще в царское время, слыла идеальной благодаря своей крестообразной планировке. Крылья каждого корпуса сходились к центральной ротонде, что, вероятно, позволяло единственному охраннику держать в поле видимости всех заключенных на этаже. Правда, с тех пор здания пришли в упадок и потихоньку разваливались. В тот же вечер после разговора с Виктором Игоря перевели в тюремную больницу, занимавшую отдельное четырехэтажное здание. В общих палатах стояло по 20 больничных коек, разделенных занавесками. Игоря отвели на четвертый, последний этаж, в карантинную зону, где размещали больных с подозрением на туберкулез и другие инфекционные заболевания. Место было мрачное, уровень смертности выше некуда, но у каждого больного был отдельный бокс с грязными облупленными стенами. Из-за решеченного окна больницы поверх стены с колючей проволокой можно было видеть город, простиравшийся далеко на запад, и боевые орудия крейсера «Аврора», доживавшего свой век на стоянке. Виктор поручил Игоря доктору Маринеско, о котором шла худая слава. Заключенные говорили, что после его лечения выживают немногие. По слухам, он попал сюда потому, что на воле ни одно медицинское учреждение не желало иметь с ним дело. Что было зловредной сплетней? Маринеско всю войну прошел врачом в составе 57-го армейского корпуса под командованием Жукова, который высоко ценил его и лично наградил за медицинскую службу во время кровопролитной Курской битвы. На Константине Маринеско был белый халат, под которым скрывался твидовый костюм. Никто не знал, где он достает элегантную одежду и галстуки. Пышная шевелюра, усы и остроконечная бородка, крашенные в черный цвет, придавали ему смутное сходство с Троцким. Однако никто не осмеливался высказать это вслух. Маринеска ни в чем не мог отказать Виктору Маркишу. Тот прибыл к ним прямо из московской Лубянки и, по словам директора тюрьмы, был сотрудником Андропова, только что назначенного главой КГБ. «Всегда полезно оказать услугу могущественному человеку», — думал Маринеско. Что касается следователя с ярко-голубыми глазами, то он объяснил Игорю, какие шаткие обвинения были против него выдвинуты, и молча поздравил себя с тем, что не дал забить его до смерти на допросе. «Я сам буду лечить этого пациента», — сказал Маринеско Виктору, внимательно осмотрев Игоря. Состояние больного сильно ухудшилось, температура подскочила до 41 градуса Он тяжело дышал, его бил озноб, кожа была влажной от пота Временами он бредил, звал Сашу, но невозможно было понять, что он ему говорит У него все признаки сепсиса Ему необходимы ежедневно в течение двух недель большие дозы антибиотика с кортизоном «Надеюсь, это не почечная инфекция, потому что у нас нет оборудования для такого лечения». Поскольку Маринеско не питал никакого доверия к двум другим врачам тюремной больницы, он запретил им приближаться к Игорю. Эти равнодушные врачи, не отягощенные профессиональной ответственностью, работали от и до, поглядывая на часы. Один ходил с грязными ногтями, от другого несло водкой. Оба были стукачами, доносили даже друг на друга и передавали начальству все откровения своих пациентов. Осужденные за мелкие проступки, они тянули лямку в этой убогой тюремной больнице, за работу им платили сущие гроши, но другой работы у них не было. Если пациент умирал, они лишь пожимали плечами. Никто не начинал расследования, никто не обвинял их в оплошности И никто не давал объяснений родственникам, которые радовались уже тому, что им вернули тело Маринеско вспомнил о своей репутации в армии Жукова О том, что ему удавалось спасать тяжело раненых с помощью фаготерапии При том, что в его распоряжении не было пенициллина И решил во что бы то ни стало вылечить коллегу Маринеско начал давать Игорю большие дозы антибиотиков, но температура не спадала. Через три дня он увеличил дозу и добавил кортикостероиды, превысив допустимый предел. Никакими другими возможностями лечения он не располагал. Требовалось сделать дополнительное исследование рентген легких, в которых, судя по всем симптомам, уже развилась окклюзия. Но рентгеновский аппарат уже год как стоял сломанный, а перевести пациента в гражданскую больницу было невозможно. Оставалось только уповать на Бога. И ждать. Ждать и верить, что инфекция со временем отступит, сердце выдержит, почки не откажут, у больного не разовьется язва или тяжелый сепсис. Маринеско понимал, что состояние его пациента требует пойти на риск И испробовал смесь из противомикробных препаратов для гнойных ран Это подействовало Утром шестого дня Игорю стало лучше Температура упала Правда, он исхудал, был бледен, под глазами чернели круги И каждый вздох давался с трудом, но болезнь отступила Маринеско выждал неделю, прежде чем уменьшить дозу антибиотиков. Он навещал Игоря несколько раз в день в сопровождении Алины, единственной медсестры, которая имела право входить в бокс Игоря. Она прослушивала его стетоскопом, измеряла пульс и температуру. «Я очень довольна. У вас 37,5. Это хороший признак, но вы ничего не съели». «Я не голоден». «Да ведь это запеченное мясо! Понимаете? Настоящий ростбив! Здесь о таком можно только мечтать! Вы должны есть! Вам нужно набраться сил!» Игорь знал, что Алина права, и заставил себя медленно прожевать несколько кусочков мяса. Он попытался восстановить свои воспоминания с момента приезда в Ленинград до ареста и последовавших за ним жестоких допросов. Память играла с ним дурные шутки». Он путал день и ночь, сны и явь, лица друзей и врагов, а главное не помнил, видел ли он Сашу, или тот ему приснился, и без устали вел свое собственное мысленное расследование. Саша возвращался, ласково разговаривал с ним, брал за руку, вытирал ему потный лоб». Измученный Игорь засыпал, а Саша улыбался ему, помолодевший, полный энергии, не похожий на человека сломленного жизнью, каким он был в Париже. Игорь просыпался с этим образом, от которого никак не мог избавиться, и постепенно, по мере того, как к нему возвращались силы, вспоминал, что у Саши было какое-то другое имя. Но тщетно он напрягал память. Она наталкивалась на глухую стену. Он мог бы попросить помощи у доктора Маринеска, который был очень внимателен к нему, но решил не рисковать. «Не доверяй никому», — без конца повторял ему Ноа Леванон. «И особенно тем, кто тебе улыбается». Так что Игорь не задал доктору ни одного вопроса. Через 12 дней, проведенных в этом чистеньком боксе со спецпитанием — Игоря вдруг осенило, что подобное лечение невозможно, невообразимо без божественного вмешательства. Он был в одном шаге от расстрела, и никого это не волновало, когда вдруг, словно по взмаху волшебной палочки, его положение непостижимым образом улучшилось. В чем причина такого поворота? И тут как-то раз во сне вдруг всплыло имя «Виктор». И голос, который повторял «Виктор! Виктор! Кто же он, этот Виктор?» Долгие дни, в ожидании прихода доктора или Алины, Игорь размышлял, глядя в окно или закрыв глаза. Он не знал, какая судьба его ожидает, но добился того, о чем мечтал 15 лет снова увидеть Надю. И неважно, что их встреча оказалась нерадостной, он был счастлив узнать, что его жена и дети живы, хоть они и отвергли его. Он не осуждал сына, не держал на него обиды и упрекал только самого себя. Ему следовало помнить, что в этой стране донос один из способов выживания. Он задался вопросом, Сообщили ли дочери о его приезде и сказал себе, что дочь никогда не предала бы своего отца. Но полной уверенности у него не было. Однажды утром, когда Игорь выглянул из окна и увидел шпиль Петропавловского собора, всплывший из тумана, части головоломки сложились у него в голове, и он в смятении вспомнил, кто такой Виктор. И еще вспомнил, что сын был копией отца. Он вздохнул. Виктор появился в больнице через двадцать дней. Игорь всмотрелся в него. Не такой стройный, как Саша, пошире в плечах, зато лицом очень похож. Но что-то в его внешности беспокоило. То ли это сходство, то ли форма, которую тот носил. Рядом с этим человеком ему было неуютно. Возможно, от того, что он чувствовал свою вину перед Сашей. Виктора сопровождал Маринеско, который дал подробный отчет о состоянии своего пациента. Боли в области ключицы исчезли, кровоподтеки сходят на нет, синяки начали рассасываться. Правда, давление пока еще высокое. Окончательное выздоровление – вопрос времени и полноценного питания. Вот только искривленную носовую перегородку нельзя выправить. Для этого ее пришлось бы снова ломать. Но Игорь предпочел остаться с таким изъяном. Виктор сказал доктору, «Оставь нас». Маринеска вышел. Виктор сел на край кровати. «Игорь, я так рад, что ты выбрался из этого кошмара. Сейчас у нас очень много работы, и у меня совсем нет свободного времени. Надеюсь, в следующий раз его будет побольше. Мне хотелось бы узнать побольше об отце. Я его плохо помню». «Тогда я был маленький и жил с матерью в Москве». Игорь рассказал о деле врачей в 1952 году, о выдвинутых против врачей-евреев обвинениях и о том, как Саша предупредил его о предстоящем аресте, позвонив по телефону и изменив голос. «Это меня не удивляет», — заметил Виктор. Дальше Игорь заговорил о побеге Саши за границу через Карелию, о его приезде в Париж и тяжелой тамошней жизни. «Перед этим твой отец работал в архивном отделе управления Ленинградского КГБ. Он ретушировал снимки, убирая с них людей, ставших жертвами чисток. И был настоящим виртуозом. В Париже он также занимался фотографией, работал лаборантом в фотоателье». Жизнь у него была несчастливая, с ним мало кто общался, его обвиняли в том, что он принял сторону палачей и участвовал в репрессиях. Он, конечно, зашел слишком далеко, но у него не было выбора, в то время за неповиновение людей сразу уничтожали. В Париже у нас было небольшое землячество беженцев из СССР и стран соцлагеря. Мы собирались, играли в шахматы, говорили об оставленной родине. Но Сашу в свой круг не принимали. «Ах, да. Вы же неисправимые оптимисты». «Откуда ты знаешь?» «А как ты думаешь, стоит хотя бы четверым русским где-нибудь собраться, в России или в любой другой стране, мы сразу об этом узнаем и получаем подробный рапорт. Но вы не представляли, для нас...» «Никакого интереса!» «Значит, вас информировал кто-то из членов клуба?» «Кто же? Саша? Леонид? Кто-то другой?» Теперь это не имеет значения, и Виктор встал. «Ну, мне пора. Выздоравливай, а я приду тебя навестить, как только смогу». «Скажи мне, Виктор, кто победил там, в войне?» На этот раз арабы опять не смогли объединиться. Может, в следующий раз получится? Виктор появился спустя пять недель, когда Игорь почти выздоровел. Только коварная боль в шее вынуждала его постоянно вскидывать голову, и это придавало ему высокомерный вид прусского помещика. Но поскольку он все еще принимал кортизон, Маринеска не хотел выписывать ему новое противовоспалительное средство и предложил обезболивающую мазь на основе камфоры, которая была, в общем-то, бесполезна. «Вам нужно набраться терпения. Боли в шее по большей части носят психосоматический характер». Игорь скучал в своем боксе. Маринеско разрешил ему проходить сто шагов по коридору, но запретил спускаться вниз или гулять одному во дворе. Поэтому каждый день в течение двух часов Игорь ходил взад-вперед по своему этажу, болтая с другими пациентами, которые дивились тому, что здорового с виду человека все еще держат в больнице. Игорь спросил у Алины, может ли он брать книги в библиотеке, но она объяснила, что во время страшной зимы 1956 года, когда закончились уголь и дрова, здесь топили книгами, чтобы согреться. Маринеска одолжил ему несколько своих книг. Игорь с удовольствием перечитал «Герои нашего времени» и «Мертвые души». «Разговоры в больнице не отличаются весельем», Пациентам нечего делать, кроме как жаловаться друг другу на свои несчастья. Игорь был потрясен грубыми диагностическими ошибками, которыми объяснялись постоянные осложнения, вторичные инфекции и общее ухудшение здоровья его товарищей по несчастью. Латыш Николай из соседнего бокса страдал почечными коликами, но Игорю казалось странным, что его мучает высокая температура, тошнота и рвота, но при этом болит живот, а не поясница. Как-то вечером Игорь осмотрел его. Николай жаловался на сильную боль, у него был твердый живот. Игорь диагностировал приступ аппендицита. Он посоветовался с Маринеско. «Возможно, вы правы», — сказал тот, «но сейчас мы не можем его прооперировать». Игорь обратил его внимание на то, что у Николая рвота черного цвета, а кожа приобрела желтоватый оттенок. Такие симптомы не характерны для почечной колики. «Если вы будете ко мне приставать, больше не выйдете из своего бокса», — отрезал врач. На следующее утро Николай исчез. В его боксе было убрано, и незадолго до полудня туда положили нового больного. Игорь стал расспрашивать Алину, но та сделала вид, будто не слышит, и он так никогда и не узнал, что произошло с Николаем. Игорь заговорил об этом с Виктором, но и он уклонился от прямого ответа. «Здесь сложно найти врача, слишком тяжелые условия». «Да и кто не ошибается?» Виктор показал Игорю фотографии жены и двух дочек, которые жили в Москве. «Нам повезло. Нам дали квартиру в Сталинской высотке». Он выразил надежду, что Игорь когда-нибудь познакомится с ними. «К сожалению, это невозможно». Виктор убрал бумажник. «Я посмотрел твое дело». «Ничего больше пока не скажу, но должен задать тебе вопрос. Ты видел раввина Абрама Лубанова?» «Разумеется, когда ходил в синагогу». «А до того разговаривал с ним?» «Передавал обращение израильских властей?» «Имеешь отношение к проповеди, в которой он призвал ленинградских евреев требовать визы для эмиграции в Израиль?» «Конечно, нет». У меня не было с ним никаких разговоров. «Тогда зачем ты приехал в Ленинград?» Когда я узнал, что больница Ихлов в Тель-Авиве собирается подарить ультразвуковой аппарат Боткинской больницы в Ленинграде, я предложил свою кандидатуру, чтобы провести необходимое обучение персонала, и вдобавок у меня была тайная мысль увидеть Надю, Петра и Людочку. Поскольку я говорю по-русски, мою кандидатуру приняли. По-моему, ты говоришь не всю правду. Тебе повезло, что наверху не очень серьезно относятся к этой проповеди Раввина. У нас есть проблемы поважнее, чем несколько старых, выживших из ума евреев, желающих эмигрировать. Но мы также уверены, что это произошло не само по себе. Само по себе ничего не происходит. Кстати... Ваш ультразвуковой аппарат сломался, и никто не может его починить. Через две недели ночью Игорь вдруг понял, что в комнате он не один. Какой-то человек сидел на краю кровати. Его темный силуэт четко выделялся на фоне окна. Игорь включил свет. Это был Виктор. Он, видимо, давно уже смотрел на него, не решаясь будить. «Почему ты меня не разбудил?» «Ты давно здесь?» «Сегодня я не собирался приезжать, но мне надо срочно возвращаться в Москву. Ты не мог бы рассказать мне об отце?» «Что именно ты хочешь узнать?» «Как он жил в последние годы?» «Сожалел о чем-нибудь?» «Говорил обо мне?» «Знаешь, я злился на него и перестал с ним общаться, так что мы никогда ничего не обсуждали». Но после смерти Саши я узнал от одного молодого парижанина, который посещал наш шахматный клуб и подружился с ним, что твой отец спас от уничтожения какие-то стихи, написанные от руки, изъятые при обыске. Он их спрятал и выучил наизусть, чтобы они не исчезли навсегда». «Твой отец знал их сотни, как те персонажи Брэдбери, которые спасали книги от забвения, выучивая их наизусть. Только там это вымысел, а здесь его личный способ бороться и оказывать сопротивление властям». «Моя мать говорила, что он обожал поэзию. Ты считаешь, что я на него похож?» «Очень». Три недели Игорь ждал прихода Виктора, все это время поглощая романы, которые приносила ему Алина. Он прочитал «Молодую гвардию Фадеева», «Строговых» Георгия Маркова и уже приступил к оттепеле Эренбурга, когда в его бокс вошел Виктор. Он взглянул на книгу в руках Игоря и на те, что лежали на подоконнике. «Дядя, ты увлекаешься душеспасительным чтением? Все сплошь лауреаты ленинских премий. Нам нужно поговорить». Виктор сел на деревянный стул, а Игорь на край койки. Виктор вынул из кармана фляжку с коньяком, протянул ее Игорю, но когда тот отказался, пригубил из фляжки сам. «У меня мало времени. После твоего ареста мне удалось убедить начальство, что тебя можно использовать для обмена». «Мы вели переговоры с израильтянами, но они затянулись, потому что после шестидневной войны СССР разорвал с ними дипломатические отношения. Затем посредниками выступили швейцарцы. Короче говоря, они согласились обменять одного из наших агентов, задержанных в США, на тебя. Видно, очень тобой дорожат. Тебя отправят сегодня же вечером. Обмен состоится послезавтра в Австрии». «Я рад, что все закончилось так благополучно. Скоро ты будешь на свободе. Не думаю, что нам выпадет шанс еще когда-нибудь встретиться». Виктор пристально посмотрел на Игоря, который все так же сидел в задумчивости. «Ты хочешь сказать, что я должен уехать из России? Похоже, тебя это не радует. Я не хочу уезжать». Это невозможно. Игорь, ты не представляешь, каких усилий мне стоило убедить их и организовать этот обмен. Я отказываюсь. Я остаюсь здесь. Я русский. Это моя страна, и я больше не уеду отсюда. Если ты будешь упорствовать, то попадешь под суд и получишь срок. Судя по тому, с какой готовностью израильтяне и американцы приняли наше предложение, ты действительно их агент, и именно ты подсказал тему проповеди Равину Лубанову. Так что тебя ждет суровое наказание. Пусть. Я предпочитаю остаться. Ты сумасшедший или дурак? Прошу тебя, подумай. Если ты будешь настаивать, я больше ничем не смогу тебе помочь. 6 февраля 1968 года Игоря Маркиша привезли на фонтанку и по окончании заседания, которое длилось 26 минут, городской суд Ленинграда приговорил его к 4 годам тюремного заключения по статьям 58 и 190 часть 1 Уголовного кодекса за антисоветскую деятельность и пропаганду сионизма. 1 января 1968 года Мишель отправил Игорю письмо с поздравлениями и пожеланиями всего самого лучшего в новом году, выразив надежду «вскоре увидеться. В феврале письмо вернулось обратно со штампом Почты Израиля и пометкой, что адресат больше не проживает в Хайфе по указанному адресу. Мишель позвонил Леониду, они немного поболтали. Леонид вернулся к работе таксиста. С Миленой тоже все было хорошо. «Она замечательная женщина. Можем как-нибудь вместе поужинать». Мишель ответил, что обсудит это с Камиллой и спросил, не знает ли Леонид новый адрес Игоря. Леонид задумался. «Странно, мне он ничего не говорил. Скорее всего, решил уехать к своей подруге в Тель-Авив». В апреле Мишелю удалось договориться с Филиппом Моржем о том, что он поедет делать фоторепортаж, который журнал «Экспресс» заказал агентству. Материал посвящался жизни еврейской семьи из Франции, решившей обосноваться в Кибуце недалеко от ливанской границы. Он объяснил свою просьбу тем, что знает эти края как свои пять пальцев, бегло говорит по-английски и может сказать пару слов на еврите. Итак, Мишель поехал в Израиль вместе с журналистом, и пока тот брал интервью у членов семьи переселенцев, сделал серию фотографий. Работа состояла из двух этапов и трех переездов. Мишель предупредил журналиста, что останется еще на несколько дней по личным делам, и отослал с ним в Париж отснятые пленки. Оказавшись в небольшом, на несколько квартир, доме в Хайфе, где проживал Игорь, Мишель обнаружил, что с почтового ящика исчезло его имя. Он расспросил нового обитателя его квартиры, соседей, владельца ресторана, где они раньше часто ужинали, но никто из них не знал, куда уехал Игорь. Он никому ничего не говорил, просто исчез однажды, и все. Мишель позвонил в Париж Леониду с вопросом, помнит ли он имя подруги Игоря и не знает ли случайно ее адрес. Ее зовут Мириам. Это брюнетка с короткими волосами, лет 40. Она работает в отеле «Экстериор» в Тель-Авиве. Отель «Экстериор» оказался роскошным современным зданием, расположенным посреди огромного парка, за которым начинался пляж. Мишель познакомился с мирям, работавшей в отеле администратором. «Игорь звонил мне в начале мая и сообщил, что должен срочно уехать в Европу», — сказала она. Он явно очень спешил, но поскольку с тех пор я ничего о нем не слышала, то подумала, что он остался в Париже. Хотя нам было хорошо вдвоем. Меня это очень расстроило. Такое необъяснимое исчезновение встревожило Мишеля. На следующий день он вернулся в Хайфу, пришел в еврейское агентство, представился и попросил о встрече с Ильей Каровым, которого прождал целый час. «Я и сам не понимаю, что случилось», — сказал тот. «Игорь устроил свою жизнь, собирался получать израильское гражданство, был доволен работой в больнице, его все ценили. В начале мая он мне сказал, что увольняется и возвращается во Францию». «Мы договорились о встрече на следующий день, но он не пришел. Я отправился к нему домой, но там и следа его не осталось. С тех пор я ничего о нем не слышал, и меня это очень беспокоит». Илья Каров смотрел на Мишеля, сочувственно улыбаясь, как бы говоря, «Что можно поделать в таком случае? Ровным счетом, ничего». На обратном пути во Францию, в течение всего полета, показавшегося ему невероятно долгим, Мишель без конца задавался вопросом, почему Игорь не объявился, если он прилетел в Париж? «Это на него не похоже».